Глава 27. Школы регуляторов пространства Дворец разрывателей пространства. Альянс школ Вантана. Езирк. Торжественная встреча собрания представителей школ из пояса, или по-другому Альянса школ Вантана, проходила не в Дворце и даже не в одном из городских особняков, а в сильно удаленном от центра парке на территории небольшого амфитеатра, окруженного живописным лесом. Точнее, Когда-то это был лес а сейчас — непролазная чищоба. Однако это мало кого волновало. На трибунах поодаль друг от друга расселись ровно 20 адептов. Улыбаясь, господин Езирк обвел присутствующих взглядом. Он сам на правах организатора встречи стоял внизу, в центре арены. Посторонних не было. Здесь собрались лишь лидеры Альянса. Помимо родной школы, каждый представлял пестрый набор школ поменьше. Причем состав зачастую не имел никакой логики, поскольку союзы между адептами, добравшимися до Зеранга, возникали хаотично, по воле случая или на основе личных симпатий. Но это было легко объяснимо. Узнав о Зеранге, школы пояса отправляли туда, кого попало, и редко это было высшее руководство. Как правило, авантюристы разных мастей в ранге грандмастера и ниже. Шальные и отчаянные старейшины типа Езирга встречались редко. Нет, конечно, сюда добрались даже главы школ, но они возглавляли настолько мелкие организации, что их и упоминать-то не следовало. «Удивительно, как эти типы ухитрились захватить дворец разрывателей!» В очередной раз изумился Езирг. И действительно, вначале пришлось тяжело. Даже собрав в единый кулак все войска, Альянс нес огромные потери в сражениях со стражами, заваливая дворец разрывателей горами трупов. Естественно, напряженные боевые действия поспособствовали быстрому появлению новых лидеров. На первом месте стояли личная сила, харизма и репутация школ. Последнее определялось просто. По меркам пояса школа считалась крутой, если владела планетой. И чем круче, тем лучше. Ну и еще количество великих артефактов играло немаловажную роль. Альянс удержал дворец по двум причинам. Во-первых, поначалу их никто особо не трогал. А во-вторых, индивидуально они были сильнее любой другой фракции. И Лиги, и Союза зиранга и Корпоратов, и Приручителей. Все-таки здесь собрались лучшие из лучших. Возможно, они не были мастерами пространства, но как бойцы могли дать фору всем остальным. Тем не менее, «Альянс» владел всего лишь одним дворцом. Хотя даже корпорации ухитрились захватить две школы. А все потому, что в плане технологий «Альянс» уступал всем. Ну, возможно, корпорации были еще слабее, но тех хотя бы поддерживали совершенные миры и лига. В результате ситуация сложилась неоднозначная. Да, вроде бы школы из пояса добрались до зиранга и даже получили в свое распоряжение «дворец», Техники закалки разрывателей, великие артефакты, набили карманы артефактами поменьше, взломали склады с ценными экземплярами брони и оружия. Но что дальше? Что им со всем этим делать? Если посмотреть внимательнее, то техники закалки не были так уж необходимы. Разрыватели — чистые бойцы. Они ни червем не могли управлять на уровне приручителей, ни артефакты делать. А то, что были сильными воинами, так у великих школ таких воинов, как грязи. По сути, Альянс оказался запертым на гибнущей планете. При этом поссорился с Миточем и, как выяснилось позже, с большей частью Лиги. А их главными союзниками стали древние, которые, прямо скажем, не питали большой любви к захватчикам и рассматривали Альянс лишь как временных попутчиков. Да, изначально отдельные школы пространства рассчитывали найти покровителей в виде великих школ. Но с учетом возможной войны в кластере, Союзу диранга было выгоднее держаться вместе и поддерживать Малаван. Поэтому при любой возможности древние с удовольствием избавятся от сомнительных помощников. В общем, было над чем задуматься. «Как глава Альянса, объявляю собрание открытым». И Зирк дружелюбно посмотрел на коллег, хотя в душе не мог удержаться от ехидного смешка. Они потратили столько усилий на борьбу и интриги, пролили море крови, а всю власть получил он. Естественно, не благодаря личным качествам, Зоб помог. Хрикун хотел, чтобы именно его доверенное лицо, которое он знает, возглавило Альянс. Поэтому помог обуздать Хранителя. И сейчас дворец подчинялся воле Езирга. Ну, и немного зобу. Разумеется, двадцати лидерам Альянса это сильно не понравилось. Собственно, поэтому встреча и проходила на свежем воздухе. Они не слишком доверяли пронырливому представителю ледяных игл. А вдруг внутри дворца тот что-то с ними сделает? Впрочем, чисто по формальным признакам, Езирг как нельзя лучше подходил на роль общего лидера, старейшина крупной школы. «Неважно, что недавно лишенный Сана, так как об этом никто не знал. Сильный боец, прибыл на Зеранг одним из первых и имеет связи с древними. В общем, отличный кандидат, с какой стороны не посмотри». Поэтому народ смирился. Хотя не все. «Зачем ты нас здесь собрал, уважаемый зирк С улыбкой спросил Легол, грандмастер школы огненного феникса. Волосы высокого адепта были окрашены в ярко-рыжий цвет. По слухам, это был не натуральный окрас, а знак отличия их школы. Для всех адептов, которые имели волосы, разумеется. А еще Легол любил, когда его называют Фениксом. Несмотря на улыбку и дружелюбный голос, Легола больше всех опечалила появление Изирга, так как Феникс был сильным и харизматичным адептом и сам жаждал стать во главе Альянса. И у него бы это получилось со временем. «Не появись тут льдышка». — Обойдешься, уголек, — мстительно подумал Езирк, а вслух учтиво произнес. — Я собрал вас по очень важной причине. Вы все знаете, в каком отчаянном положении мы оказались. Зиранг может погибнуть в любой момент. — Разумеется, мы все это знаем, — перебил его Легол. — Ты созвал нас за тем, чтобы сообщить очевидные факты. Если так, то мы зря теряем время. — Нет, уважаемый Феникс, я только начал да «Дослушай до конца и, пожалуйста, не перебивай!» Итак, планета падает на флот. Союз Зеранга вместе с Малаваном пытаются создать сеть, которая остановит падение, но пока у них ничего не выходит. Более того, с каждым днем ситуация ухудшается. А даже если наши союзники стабилизируют Зеранг, то что дальше? Как мы выберемся наружу? «Мы же слишком глубоко!» «Путь назад может занять тысячелетие. Возможно, нам придется заснуть, как древние. Но, напоминаю, сон пережили единицы». «Малаван обещал нас вытащить!» — неуверенно воскликнула тощая блондинка с длинными зубами. «И ты в это веришь, Яхма?» — скривился Изирк. «Для Малавана мы не особо ценное приобретение, так как наши главные силы расположены в поясе». И даже если трехглазые могут это сделать, то наверняка потребуют плату. Например, помощь в войне с другими совершенными мирами или с миточем Но кто из вас хочет участвовать в этой войне? Ведь шансов победить у Малавана, откровенно говоря, мало. Слишком много врагов они набрали. Естественно, никто не хочет драться за трехглазах. Легол попытался перехватить инициативу. «Школы всегда держались подальше от таких войн!» «Верно говоришь, Легол. Может, тогда у тебя есть план спасения?» изирк спокойно посмотрел на Рыжеволосого. Рыжеволосый нахмурился, но ничего не ответил. Выждав несколько секунд, экс-старейшина Ледяных Игл продолжил. «Нет, я так и думал, а у меня есть. Я знаю, как выбраться из этой ловушки. Как? «Что ты имеешь в виду?» ясно Хватит ходить вокруг да около! Говори уже!» Адепты загласились с разных сторон. Некоторые вскочили с лавочек, на лицах отразилась смесь недоверия и надежды. Они не были трусами, раз добровольно прибыли на Зиранг, но хорошо понимали, в каком положении оказались, и больше всего на свете хотели просто убраться подальше. «Тихо!» Вдруг ряфнул лигол повернувшись к Езиргу, и с едва заметной угрозой в голосе произнес... «Я уверен, наш достопочтенный лидер непременно сейчас расскажет, как он собирается вытащить нас с планеты, которая падает на черную дыру. Он же не мог зря нас обнадежить!» «Спасибо за помощь, Легол», — иронично поблагодарил рыжеволосовый езирк. «Охотно расскажу. Недавно ко мне обратился, скажем так, неожиданный союзник, который может нас вытащить отсюда и даже ничего за это не потребует». Ну, кроме техник закалки, их придется отдать, но это единственное условие. О чем ты, дьявол, тебя повери болтаешь, Езирк? Свирепия спросил рыжеволосый. Никто, кроме приручителей, не смог выбраться с Зеранга. А я и говорю о приручителях, торжественно улыбаясь, пояснил Езирк. Итак, уважаемые, представляю вам господина Маркуса, Признаю, его появление оказалось неожиданным для меня. Но я его выслушал и предлагаю вам сделать то же самое. Экс-старейшина театрально махнул рукой, и из воздуха возник светловолосый адепт с голубыми глазами. Разрушенная зона. Алекс. Перед Алексом появилась полная таблица параметров. Уровень. 12. Энергия ядра. Два миллиона четыреста двадцать тысяч Из 2 572 единиц. Энергия хранилища 50 резервов. 125 815 тысяч Из 128 625 тысяч единиц. Трансформация ядра 99,99%. ,99%. Среда ⁇ нейтральная. Сигнатуры ⁇ простые. Ходок 15%. Обычные ⁇ универсальный фильтр ⁇ Максимальная. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. 2 звездочки. 86%. Сфера энергии. Две звездочки. 86%. Уникальное. Изолированное хранилище. Звездочка. 77%. Пространство в пространстве. 14%. Пустота разума. 12%. Хаос пространства. Звездочка. 50%. Пустота как огонь. Максимальная. Шаг пространства. Звездочка. 50%. Восприятие пространства. Звездочка. 75%. Поток. Звездочка. 63%. Ярость пространства. Прочерк. Раскол пространства. 4%. Око. Звездочка. 66%. Магнит. Звездочка. 58%. Озеро пустоты. 8%. Жало. 21%. «Без категории», «Интуиция пространства», «Таланты», «Касание смерти», «Чувство пространства», «Чувство энергии», «Улучшение», «Оболочка ядра», «Спутники», «Миром». Избыток энергии все изменило. Это раньше Алексу надо было тщательно выбирать, что тренировать. Теперь же можно было не жалеть ресурсов. Хотя на практике все равно лучше было развивать ограниченное количество навыков в единицу времени так ты гарантированно получишь максимум от умения. Поэтому желательно было сконцентрироваться на чем-то одном, особенно если речь шла не о чем-то простом, типа базиса или сферы. Он же и так, помимо тренируемого навыка, постоянно использует другие. Прежде чем перейти к анализу, Алекс не мог не полюбоваться прогрессом изолированного хранилища, которое единственное росло, само собой, все это время внутри резервуара ускоренного времени. С другой стороны, умение всегда было независимым, поэтому ничего удивительного в этом не было. Впрочем, 27% за 8,5 лет можно было назвать выдающимся достижением. Поэтому Алекс откинул мысль задержаться в резервуаре до второго усиления. Это знаменательное событие должно было произойти через несколько лет практики. Лучше отложить его до следующего захода. Но когда-нибудь количество дополнительных резервов увеличится до, скажем, 60, 70, 80, а может и больше. Пока неизвестно. Но ясно одно — это повысит его мощь. Пусть Алекс при этом качественно не изменится, но он согласен и на банальный количественный рост. Энергии в бою никогда много не бывает. Однако до этого надо было еще дожить. «Пока же придется довольствоваться жалкими 50 резервами». Усмехнувшись, он еще раз осмотрел все навыки и в качестве дополнения к постоянно включенному хаосу выбрал пустоту разума. Быстрое мышление — это всегда полезно. До цели они добрались спустя несколько часов. Благодаря помощи Факира мерцание на всем пути было слабее, и миром без проблем засекала вибрации артефактов на дне моря. «Что еще чувствуешь?» поинтересовался Алекс, всматриваясь в серую гладь под ногами. «На такой глубине? Ничего. Ты меня переоцениваешь? Мы же все-таки в разрушенной зоне!» фыркнуло миром. «Тогда начинаем спуск». Было крайне любопытно, что они найдут в убежище регуляторов. Факир их сильно хвалил, но Алекс не верил, что там обнаружатся живые спящие. Дыхание флута проникало всюду, и за тысячелетия как вода подточило ядра адептов. В лучшем случае их встретят высохшие мумии, но, скорее всего, трупы давно рассыпались в прах. Но любопытство объяснялось не этим. Алексу, как адепту, связанному с пространством, было крайне важно постоянно расширять свой кругозор. А для этого желательно было посетить как можно больше школ. Ведь каждая школа — это отдельное направление, некий новый аспект. Поэтому подглядывание было единственным шансом увидеть как можно больше вариантов проявления силы и на этой основе создать что-то свое. В этом смысле он напоминал средневекового художника, желающего развить свои профессиональные навыки. Жалко, конечно, что он не живет во времена рассвета школ пространства, но, возможно, именно это делает его тем, кто он есть. Опора на себя — лучшая стратегия в сложные времена. Да и Факир намекал, что последователи госпожи должны сами открывать способности. Обо всем этом Алекс размышлял во время спуска. Ускорение сознания позволяло рассредоточить внимание, смотреть на мир чуть отстраненно, под разными углами и видеть больше вариантов. «Мы рядом», — сообщил Миром. «Чувствую, стены тут крепче». «А что это вообще? Внутренний дворец?» «Скорее всего, часть дворца». «Но она больше, чем все хранилище Школы Великой Пустоты, вместе с колодцем». «Интересно. Пойдем посмотрим». Никакого страха у Алекса не было. Наоборот. Тем не менее, стену он пересек крайне осторожно. Не дай бог тут что-то повредить. Артефакты сохранятся, но их придется выколопывать из пыли и тащить на себе до ближайшего хранилища. То есть до факира. «Вряд ли получится сделать это быстро». «Да и неизвестно, как пустотник распорядится подарком». «Нет уж, гораздо лучше было подключить передатчик и полететь дальше». «Ведь каждый час был на счету». «Вот тебе раз», — изумленно прошептал Алекс, забравшись внутрь. Он стоял в плотном море киселя. Кто-то или что-то накапливало энергию внутри убежища, тогда как в убежище Факира кисель заполнял лишь один зал, а все остальное уходило на защиту. Очевидно, стены тут действительно хорошо сопротивлялись дыханию флута. Более того, объемное сканирование не позволило сходу определить размеры помещения. Значит, тут действует аномалия и довольно сильная. Удивительно. Впрочем, сам по себе кисель никаких проблем не вызывал. «Миром. За дело», — тихо произнес Алекс. «Уже работаю, босс. Нашла зал с артефактами. Он не поврежден». «А местный хранитель?» «Никаких следов не чувствую». Что ж, доберемся до артефактов и там выясним, в чем дело. Чтобы продраться через кисель, Алекс мог бы зацепиться оком за удаленную цель, построить пространственный туннель и потянуть себя магнитом. Этим он сильно сократил бы путь, но у него родилась другая идея. Раз уж все равно он тут чужак, а стенки и убежища невероятно крепкие то почему бы не посмотреть, насколько хорошо хаос спарывает чужие аномалии? В смысле, окружающие же плохо ломают его домен. Чего ему тогда стесняться? Ведь без поддержки аномалии убежище превратится в небольшое помещение, обойти которое пешком не составит большого труда. Правда, имелся небольшой риск, что убежище выкинет нарушителей вон, как это происходило при мини-перекрутах во дворцах. Но это было маловероятно. Все-таки хаос сам по себе не является мощным атакующим навыком. А значит, не вызовет сильные реакции. Поэтому Алекс уплотнил облако вокруг себя настолько, чтобы оно стало почти черным и двинулся вперед. Раздвигая кисель, он ступал по знакомой плитке, которая тут сохранилась практически в первозданном виде. Пространство постоянно пыталось проглотить нарушителя, но не справлялось с его защитой. Землянин напоминал раскаленный стальной нож, режущий брусок масла. Миром постоянно отслеживало их местоположение. Через пять минут неспешной прогулки они добрались до цели. Так и все вокруг, зал с великими артефактами был заполнен киселем, но пожиже. Поэтому землянин смог разглядеть десяток высших стражей и сотню стражей рангом пониже, от простых скелетов до лейтенантов. «Меня ждете? Парни, я свой!» — улыбнулся Алекс, доставая пластину доступа с мастер-сигнатурами дворцов. «Вот, смотрите!» Однако, как и в хранилище «Школы Великой Пустоты», стражи его полностью проигнорировали и неторопливо двинулись вперед. «А, опять не работает!» — Алекс глубоко вздохнул. Драться с охраной артефактов он не хотел, но, видимо, придется. Причем взрывать их нежелательно. Значит, придется использовать копье и навыки. Смешно, но недавно он хотел проверить, насколько возросли его боевые возможности. И вот случай представился, сразу с десятью высшими стражами. В голове появилось предательское сомнение: а хватит ли ему энергии? Но Алекс его отбросил. Да, надо помнить о том, что желания сбываются. Ну ладно, ребята, посмотрим, из какого теста вы сделаны. Пробормотал он, доставая красное копье.